Глава 10 Солнце всходило в пасмурном небе. Тучи, налетавшие с пролива Лир, обещали грозы по пути в Авалон. Игнорируя эту неприятную перспективу, король Казмир и принц Кассандр выехали из Хайдиона до рассвета, чтобы успеть нанести визит в Форт Майл, У замка Ронард-Синквилон, неподалеку от поселка Пышная Ива, где старая дорога встречалась с Икнильским путем, они собирались присоединиться к основному отряду и продолжать продвижение на север. В свое время зевающая королева Солос лениво поднялась с постели. Она позавтракала овсяной кашей со сливками, дюжиной фиников с начинкой из плавленного сыра и сытными потрохами, бланшированными в молоке с корицей. Во время завтрака главный синешаль, сэр Мунго, явился сообщить, что королевские кареты, эскорт, свита и все остальное – Уже ожидали ее на королевском плаце. Солос скорчила недовольную гримасу. — Не напоминайте мне, уважаемый сэр Монго. Я ожидаю от этой поездки одних неудобств, неприятных запахов и скуки. Почему нельзя было созвать совет государей здесь, в Хайдионе, хотя бы ради меня? — На этот вопрос, ваше величество, я никак не могу ответить. — А С неизбежностью не поспоришь. Жизнь научила меня этой суровой истине. Вот и теперь мне придется стоически переносить мучение и при этом еще любезно улыбаться. Сэр Мунга поклонился. Я буду ожидать, Ваше Величество, в восьмиугольном вестибюле. Королеву одели. Ее волосы заплели в косы, а косы уложили кольцами. Ее лицо и руки освежили бальзамом из миндаля. Наконец, она была готова к отъезду. Кареты ожидали под террасой на королевском плаце. Королева Солос вышла из замка и пересекла террасу, время от времени задерживаясь, чтобы отдать последние указания сэру Мунга, с невозмутимой вежливостью, отвечавшему на каждое из ее требований. Королева спустилась на плац, и ей помогли сесть в карету. Она устроилась на подушках, закутавшись в покрывало из меха лисят. Затем в карету поднялась Мэдук, сопровождаемая Фрейлинами королевы, Леди Трифин и Леди Сипл, а также некой мадемуазель Кайлас. Ее в последние дни назначили компаньонкой принцессы. Все было готово. Королева Солас кивнула сэру Мунга, отступившему на пару шагов и подавшему знак Герольдам. Те протрубили три сигнала, и кортеж покатился по плацу. Процессия повернула на сфер Аркт, и вся компания приготовилась к долгому пути. Медук сидела рядом с королевой Солас. Напротив сидела мадмуазель Кайлас, шестнадцатилетняя девица руководствовавшаяся высокими нравственными принципами и строгими правилами этикета. Хотя, с точки зрения Мэдук, она была надоедливой особой, полностью лишенной очарования и остроумия. Побуждаемая тщеславием или преувеличенной чувствительностью, Кайлас подозревала, что все находившиеся рядом существа мужского пола, любого возраста, только тем и занимались, что оценивали ее прелести и готовы были в любой момент пристать к ней с неприличными предложениями. Эта убежденность заставляла ее задирать нос и надменно отворачиваться, независимо от того, смотрел ли в ее сторону тот или иной мужчина. Привычки мадемуазель Кайлас вызывали у медук недоумение, так как тощие плечи и широкие бедра мадмоазель, а также ее угрюмая физиономия с длинным носом, выпуклыми черными глазами и спиралями жестких черных кудрей, болтавшихся у висков подобно праздничным подвескам по ушами осла, не создавали запоминающийся образ выдающейся красоты. Кроме того, у Кайлас была привычка устремлять на интересующий ее объект неподвижный, немигающий взгляд. Сидя напротив нее, Медук никак не могла избежать этого взгляда. Она пыталась обороняться тем же оружием, на пять минут сосредоточив взор на кончике носа Кайлас, но безуспешно. Медук соскучилась и отвернулась, признав свое поражение. Процессия углубилась в ущелье между Арквирами. В то же время погода, ранее предвещавшая бурю, Изменилось. Туманы и облака развеялись. Пейзаж ярко озарился солнцем. Королева Солос самодовольно заметила. Сегодня утром я молилась о хорошей погоде, чтобы наше путешествие было безопасным и приятным. Так и случилось. Леди Трифин, Леди Сипл и Кайлас отозвались надлежащими сотрясениями воздуха, выражавшими умиление и благодарность. Королева поставила поближе корзинку с выдержанным в меду инжиром и обратилась к Мэдук. — А теперь, дорогая, ты могла бы поведать нам обо всех обстоятельствах, окружавших обнаружение благословенного Грааля? Мэдук обвела взглядом внутренность кареты. Кайлас продолжала глазеть на принцессу с напряженным упорством совы. Две фрейлины-королевы, внешне благожелательные, не скрывали страстного желания узнать что-нибудь сенсационное, способное стать драгоценным материалом для слухов и сплетен. Мэдук повернулась к королеве. «Ваше Величество, такие сведения предназначены только для ваших ушей. Есть тайны, которые не следует сообщать особо низкого звания». «Вот еще», — проворчала Солос. «Леди Трифин и Леди Сипл — мои доверенные компаньонки. Их вряд ли можно назвать особо низкого звания». «Что касается Кайлос, она — крещенная христианка, и ее тоже чрезвычайно интересует чаша Грааля». «Все может быть», — пожала плечами Мэдук. «Но у меня есть основания держать язык за зубами». «Чепуха! Давай рассказывай!» «Не смею, Ваше Величество!» «Если вы желаете понять, почему я вынуждена проявлять сдержанность, поезжайте со мной, в отсутствие других сопровождающих, в глубь Тентривальского леса. Вдвоем с тобой? Без эскорта? Это безумие!» Солос потянула за шнурок колокольчика. Карета остановилась, и Паш в ливрее спрыгнул с козел, чтобы заглянуть в окошко. — Что пожелает Ваше Величество? — Некоторое время сопровождающие нас дамы будут ехать в других экипажах. Нарцисса, Дэнси, Кайлас, будьте любезны, сделайте мне такое одолжение. Как упомянула Мэдук, существуют сведения, не подлежащие широкому распространению. Две фрейлины и мадемуазель Кайлас оскорбленно пересели в другой экипаж. Мэдук быстро заняла место, освобожденное леди Сипл, напротив королевы Солос, и процессия снова двинулась вверх по сфер Аркту. «А теперь...» — продолжала Солос, жуя инжир и не обращая внимания на маневры Мэдук. «Рассказывай. Честно говоря, я сама предпочитаю услышать твою историю наедине. Не упускай никаких подробностей». У Мэдук не было никаких причин скрывать какие-либо аспекты ее приключений. Она рассказала все, что помнила, и ей удалось возбудить в королеве искреннее изумление. Под конец Солос взирала на Мэдук с выражением, напоминавшим трепетное почтение. «Потрясающе! Ты у нас фея-полукровка. Тебе не хочется вернуться в щекотную обитель?» Мэдук покачала головой. «Это невозможно. Если бы я осталась в обители, питалась феерической пищей и пила феерическое вино, из меня вышло бы что-нибудь вроде феи, но только я умерла бы гораздо скорее, фей. В наше время почти у всех эльфов и фей течет в жилах кровь с примесью человеческой, поэтому их и называют полулюдьми. Говорят, со временем их раса смешается с простонародьем и больше не будет ни эльфов, ни фей. А люди, мужчины и женщины, не будут подозревать, что их странности и причуды унаследованы от эльфов и фей. Что касается меня, Я уже почти смертная, мне поздно меняться. Так что я буду жить и умру. Мои дети отживут свой срок и умрут, и через несколько поколений в моих потомках почти ничего не останется от лесного народца. Так и должно быть к вящей славе истинной веры! заявила королева Солос: Отец Умфред говорит, что твари Тантривальского леса дьяволы и сатанические бесы, в большей или меньшей степени служащие проводниками зла. — Вместе с еретиками, язычниками, безбожниками, нераскаянными грешниками и идолопоклонниками все они осуждены гореть в гиене огненной. — Подозреваю, что он ошибается, — осторожно заметила Мэдук. — Как он может ошибаться? Умфрид собаку съел в доксологии. — Существуют другие учения и другие ученые мужи. — Все они еретики, и все их учения лживые, — провозгласила Соллас. Мое убеждение объясняется чистой логикой. Подумай сама, в чем состояли бы преимущества приверженцев истинной веры, если бы каждый мог рассчитывать на райское блаженство после смерти? Такая неразборчивая щедрость была бы равноценна без нравственности. Мэдук пришлось признать логичность рассуждений королевы. Так или иначе, я не изучал этот вопрос достаточно подробно, и мое мнение несущественно. Когда королева Солос обсудила, наконец, все аспекты поиска в Граале к своему удовлетворению, она снова остановила карету и позволила Кайлас, Леди Трифин и Леди Сипл, раздраженным изгнанием, вернуться в королевский экипаж. Мэдук подвинулась в угол сидения. Леди Трифин и Кайлос заняли прежние места, а Леди Сипл, за неимением лучшего, пришлось сесть туда, где раньше сидела Мэдук, то есть напротив Кайлас, к огромному облегчению Мэдук. Королева сказала. «Предупреждение принцессы Мэдук оказалось правильным. Она сообщила несколько фактов, несомненно, не подлежащих разглашению». «Если Ваше Величество так считает, у нас не может быть возражений», поджав губы, отозвалась леди Трифин. «Следует отметить, однако, что по меньшей мере я известна осмотрительностью». Леди Сиппл с достоинством прибавила. «В цитадели глубокий ров, в моем родовом поместье, водятся три призрака». Они появляются по ночам в Новолунии, чтобы жаловаться на судьбу. Призраки сообщали мне самые интимные подробности, не сомневаясь в моей сдержанности. Такова жизнь, — весомо заявила королева Солос. Никто из нас не умнее всех остальных. Это приходится признать даже принцессе Мэдук. Кайлас сказала тихим, слегка хрипловатым голосом. Рада слышать, что какие-то признаки скромности... — Дополняют многочисленные достоинства принцессы. — И опять ты попала пальцем в небо! — скучающим тоном протянула Мэдук. — Даже если у меня есть какие-то достоинства, скромность к их числу не относится. Ха — Ха-ха! — развеселилась королева Солос. — Надо полагать, так оно и есть. Кому лучше знать добродетели принцессы, как не ей самой? Пока король Казмир и принц Кассандр осматривали крепость в Форт Майле, Королева Солос и ее свита отдыхали в замке Ронард-Синквилон, принадлежавшем Тоберету, герцогу Монкривскому. Казмир и Кассандр наблюдали за строительством новых укреплений в форт майли произвели смотр гарнизона и в целом остались довольны тем, что увидели. Они покинули форт вскоре после полудня и, не останавливаясь ни на минуту, к наступлению темноты уже прискакали в Ронард-Синквилон. Утром, проходя мимо, когда Мэдук собиралась сесть в карету, король Казмир впервые обнаружил, что Мэдук ехала в компании королевы. Казмир удивленно остановился, будучи явно недоволен. Мэдук опустилась в любезном реверансе. «Доброе утро, ваше величество!» На какое-то мгновение оказалось, что Казмир готов отдать резкий приказ, но он только повернулся на каблуках и ушел. Задумчиво улыбнувшись, Мэдук устроилась в экипаже. Королевская процессия двинулась по Икнильскому пути. В кортеже теперь ехали король Казмир, принц Кассандр, карета королевы Солос, пара королевских пажей, эскорт из шести рыцарей, а также следовавшая по поодаль от остальных группа вооруженных всадников. С точки зрения Мэдук, всадники вели себя необычно. Им явно не хватало военной дисциплины. Они вели себя шумно, почти развязно. Странно, подумала Медук. Проехав несколько миль, король Казмир, раздраженный нахальством этих людей, послал Кассандра сделать им выговор, после чего в Арьергарде стало гораздо тише. На третий день, после выезда из Ронард-Синквилона, отряд прибыл к зубчатому мысу на берегу Камбермунда. Паром, переправлявшийся с приливом и отливом, сначала в одном направлении, а затем в противоположном, перевез компанию на северный берег. Уже через час... Отряд Казмира прибыл в Авалон, город высоких башен. У городских ворот процессию встретило подразделение элитной гвардии короля Одри в роскошных серых зеленом униформах и блестящих серебряных шлемах. Под музыку волынок, свирелей и барабанов леонезскую делегацию сопроводили по широкому бульвару и через дворцовые парки к парадному входу в Фалу Король Одри сам вышел из дворца, чтобы торжественно приветствовать гостей. Затем Казмира и сопровождавших его лиц провели в апартаменты, окружавший озелененный внутренний двор восточного флигеля дворца, с апельсиновыми деревьями по углам и фонтаном посередине. Медук отвели помещение, роскошнее которых она никогда еще не видела. На полу ее гостиной расстилался толстый ковер из зеленого плюша. Легкая изящная мебель была покрыта белой эмалью. И обита зелеными и синими подушками. На двух стенах висели картины, изображавшие нимф, играющих на живописных просторах Аркадии. На столешнице из голубой майолики стояла ваза с букетом разнообразных цветов. На медук все это произвело впечатление приятной новизны. Рядом с гостиной находились спальня, купальня с вырезанными из розового парфира ванной и рукомойником, а также гардеробная с большим византийским зеркалом в стене и всевозможными духами, маслами и эссенциями на полках в стеном шкафу. У отведенных ей апартаментов, с точки зрения Мэдук, был только один недостаток. Тот факт, что Кайлас отвели примыкавшую к ним комнату с дверью, открывавшейся в гостиную принцессы. По какой-то причине Кайлас выполняла свои обязанности с удвоенной бдительностью, постоянно наблюдая за подопечной. Куда бы ни пошла Мэдук, Ее преследовал неотвязный взор блестящих черных глаз. Наконец, Мэдук послала Кайлас выполнить поручение. Подождав, пока надоедливая компаньонка не скрылась за углом, Медук выбежала из комнат и со всей возможной быстротой, приличествовавшей ее положению, покинула восточный фригель. Она оказалась в главной галерее Фалуфайля. Так же, как и в Хайдионе, она тянулась вдоль всего дворца. Прибыв в приемный зал, Медук подошла к дородному молодому помощнику синешаля, гордо носившему серую с зеленым ливрею и свободный берет из алого бархата, сдвинутый на бекрень по последней моде так, что он налезал на правое ухо. Помощник синешаля был рад оказать услугу изящной девице с золотисто-медными кудрями и небесно-голубыми глазами. Он сообщил, что ни король Эйлас, ни принц Друн еще не приехали. «Принца Друна ожидают сегодня». А король Эйлос задержался и может почтить нас своим присутствием только завтра. Как так? удивилась Медук. Почему они не едут вместе? Это довольно сложная история. Принц Друн прибудет на борту военного корабля Нементе. Он проходит практику, выполняя обязанности первого помощника капитана. Король Эйлос, судя по всему, задержался в дом рейсе. Его молодая королева на восьмом месяце беременности. Возникал даже вопрос о том, что Эйла сможет вообще не приехать. Недавно нам сообщили, что он все-таки отправился в путь. Принц Друн, однако, должен быть здесь с минуты на минуту. Его корабль вошел в Камбермунд с утренним приливом. Мэдук посмотрела по сторонам. В дальнем конце вестибюля арочный проход вел во внутренний дворик, ярко освещенный благодаря высокой стеклянной крыше. По обеим сторонам дворика попарно, одна напротив другой, стояли монументальные статуи. Проследив направление взгляда Мэдук, молодой помощник Сенешаля пояснил. «Перед вами двор мертвых богов. Это очень древние статуи. Откуда вы знаете, что это мертвые боги? То есть, что они действительно умерли?» Помощник Сенешаля шутливо пожал плечами. «Я никогда не вникал в этот вопрос подробно. Вероятно, когда богам больше не поклоняются, они постепенно исчезают». Растворяются, если можно так выразиться. Идолам, стоящим на этом дворе, поклонялись Эван Диане, предшественники пелазгов. В Тройсините Гея все еще почитается как великая мать богов, а на берегу моря, в окрестностях Иса, есть храм, посвященный Атланте. Таким образом, возможно, эти богини еще живы. Не желаете ли полюбоваться на статуи вблизи? У меня есть несколько свободных минут, пока не прибыла следующая делегация. «Почему нет?» — отозвалась Мэдук. Кайлас вряд ли стала бы ее искать среди мертвых богов. Помощник Сенешаля провел ее в соседний двор. «Смотрите! Вот стоит крон непознаваемый. Напротив своей ужасной супруги, богини судьбы Хек. Ради забавы они создали разницу между утверждением и отрицанием, после чего, снова соскучившись, определили разграничение между бытием и небытием». Когда им надоели эти игры, они развели руки в стороны, раскрыв ладони, и из их пальцев проистекли материя, время, пространство и свет. После чего, наконец, у них появилось достаточно развлечений. «Все это замечательно», — сказала Мэдук. «Но где боги научились таким хитроумным трюкам?» «Ага!» — поднял указательный палец помощник Сенешаля. «Здесь-то и скрывается тайна!» Когда теологов спрашивают о происхождении Крона и Хек, они поглаживают бороды и меняют тему разговора. Фактически, мы знаем только то, что Крон и Хек были прародителями всех остальных богов. Здесь перед вами Атланта, а здесь Гея. Вот стоят Фонтарис и Аэрис. Они, соответственно, божества воды, земли, огня и воздуха. Великолепный Аполлон, Бог Солнца, а Прекрасная. Богиня Луны. За ними Флунс, повелитель битв. И Палас, богиня урожая. Последняя пара. Адас стоит напротив Аронис. Так тому и следует быть. Ежегодно на протяжении шести месяцев Адас, бог зла, жестокости и боли. А его супруга Аронис, богиня любви и доброты. Когда настает равноденствие, они меняются ролями на следующее полугодие. Адас становится богом отваги, доблести и милосердия, тогда как Аронис превращается в богиню мести, ненависти и предательства. По этой причине их прозвали непостоянной парой. «Обычные люди меняются ежечасно, даже ежеминутно», — заметила Мэдук. «По сравнению с ними Адас и Аронис — образцы стабильности. Тем не менее, я не хотела бы жить с ними под одной крышей». «Проницательное наблюдение», — поднял бровь помощник Синишаля он внимательнее присмотрелся к собеседнице, если не ошибаюсь я имею честь говорить с выдающейся принцессой мэду Клеониской. так меня представляют другим по меньшей мере в настоящее время помощник синешали поклонился меня зовут тибальд и мой титул всего лишь сквайр рад оказать содействие вашему высочеству пожалуйста дайте мне знать если я могу оказаться полезным чем нибудь еще я хотела бы знать исключительно из любопытства где находится круглый стол карбра анмидан снова галантно раскланившись тибальд указал пальцем вот этот проход ведет в зал героев если вам не трудно проведите меня в этот зал сказала мэдук с удовольствием по обеим сторонам марочного прохода стояли два стражника с вертикально торчащими алибардами мэдук и тибальд беспрепятственно прошли между ними в зал героев Стражники не шелохнулись. Даже глаза их продолжали смотреть в какую-то удаленную точку. Тибальд сказал. «Это древнейшая часть фалуфайля. Никто не знает, кто и когда заложил эти огромные каменные глыбы. Как вы можете видеть, это круглый зал. 33 ярда в диаметре. А вот и круглый стол. Карбра ан медан Он большой и скорее кольцевой, нежели круглый. 14 ярдов и 11 локтей в диаметре. Внешнее кольцо шириной 5 футов, изготовленное из панелей горного вяза, укрепленных на дубовых перекладинах. Диаметр центрального отверстия составляет примерно 11 ярдов. Тибальт провел ее вокруг стола. Заметьте бронзовые таблички. На них запечатлены имена паладинов давно минувших дней. Там, где они сидели за этим столом. Мэдук наклонилась к одной из табличек. Архаические символы, но их можно прочесть. Тут написано «Здесь сидит сэр Гахун из Хака, вешанный, как северный ветер, неистощимый в бою». Тибальд был впечатлен. «Вы умеете читать древние тексты?» «Конечно, конечно. Принцессам дают прекрасное образование». «Меня учили», — призналась Мэдук. «Тем не менее, люди простого происхождения тоже могут многому научиться, если захотят. Рекомендую вам научиться читать». Это не так уж трудно. Сначала от разных букв пестрит в глазах, но скоро к ним привыкаешь и даже не замечаешь, как они выстраиваются в слова». «Вы вдохновили меня, ваше высочество», — воскликнул Тибальд. «Сегодня же начну приобретать этот полезный навык». Он указал на нишу в глубине зала. «А здесь перед вами Эвандик, священный трон королей старейших островов. Мы стоим в присутствии древнего величия». Говорят, раз в год призраки рыцарей круглого стола собираются в этом зале, чтобы возобновить старую дружбу. Что еще? Вы желаете остаться в этом зале? Здесь мрачновато, его используют только для торжественных церемоний. Нынешний совет государей состоится именно здесь? Несомненно. Где будет сидеть король Казмир? И где сядут король Эйлас и принц Друн? Этого я не могу сказать. Такие вещи определяют главный синешаль и Герольды. Вы хотели бы посмотреть на что-нибудь еще? Нет, благодарю вас. Тибальд провел Мэдук обратно через проход во Двор Мертвых Богов. Из вестибюля послышался гул множества голосов. Помощник синешаля заторопился. Прошу меня извинить, я отлучился с поста. Кто-то прибыл, подозревая, что это принц Друн с эскортом. Тибальд убежал. Мэдук поспешила вслед за ним. В приемном зале она обнаружила принца Друна и трех тройских вельмож в компании короля Одри, принцев Дорка, Савемуса и Джасвина, а также принцесс Клуары и Маевы. Мэдук протискивалась через толпу придворных в надежде приблизиться к Друну, но безуспешно. Король Одри уже увел куда-то принца и его свиту. Мэдук медленно вернулась к себе в апартаменты. Там она нашла Кайлас сидевшую в гостиной наподобие каменной статуи когда я вернулась выполнив ваше поручение вас уже не было сухо сказала кайлас куда вы ушли куда я хожу мое дело ответила мэдук тебе не следует интересоваться такими вещами моя обязанность вас сопровождать настаивала кайлас когда мне потребуется твоя помощь я об этом сообщу а сейчас можешь удалиться в свою комнату Кайлас поднялась на ноги. «Я скоро вернусь. Вам в услужении назначили местную горничную. Она поможет вам одеться к вечернему банкету. Королева предположила, что я могла бы помочь вам выбрать подходящее платье из гардероба». «Чепуха!» — отмахнулась Мэдук. «Мне не нужны советы. Уходи и не возвращайся, пока я тебя не позову». Кайлас вышла из гостиной раздраженными длинными шагами. Мэдук решила одеться пораньше и после непродолжительного колебания выбрала платье из бархата «Черная роза». Она заблаговременно покинула апартаменты без сопровождения и отправилась в большой зал, надеясь встретиться с Друном до начала банкета. Друна в большом зале еще не было. К ней навстречу вышел принц Джасвин, младший сын короля Одри, темноволосый 15-летний юнец. Он проводил ее к столу и усадил рядом с собой. С другой стороны, Сидел принц Рейвен Помперольский. Наконец появился Друн. Его усадили с другой стороны стола, довольно далеко от Мэдук, он успел переодеться. Теперь на нем были темно-синий камзол и белая рубашка. Простой костюм, гармонировавший с его светлой кожей и аккуратно подстриженными темнорусыми волосами. Он заметил Мэдук и приветствовал ее взмахом руки. Но после этого вынужден был вести бесконечный разговор с принцессой Клуарой. Даже в тех редких случаях, когда эта болтушка прерывалась, внимание принца отвлекала другая соседка королева Линетта Помперольская. Пиршество продолжалось. Подавали одно блюдо за другим. Через некоторое время Мэдук перестала даже пробовать кулинарные шедевры, предлагаемые стюардами. Стоявшие перед ней четыре бокала были заполнены двумя сортами красного вина, мягким белым вином и душистым зеленоватым вином. Бокалы эти. Наполняли заново каждый раз, когда Мэдук прихлебывала из них. Наконец, она перестала пить вино, опасаясь, что у нее закружится голова. Принц Джасвин умел поддерживать бойкую застольную беседу. В чем ему не уступала принц Рейвен, младший отпрыск короля Кестреля, брат достопамятного Биттерна, который не смог приехать во Валон в связи с приступами ревматизма и астмы. Несколько раз Мэдук замечала, что королева Солос. Сосредоточивала на ней холодный внимательный взгляд. Принцессе оставалось только притворяться веселой и беззаботной. Наконец король Одри поднялся на ноги, тем самым показывая, что банкет закончен. Тут же из соседнего бального зала послышались тихие мелодичные звуки лютен и трехструнных скрипок. Мэдук поспешила извиниться перед принцами Джасвином и Рейвином, соскользнула со стула и побежала вокруг стола, чтобы оказаться поблизости от Друна но сперва ее задержал принц Вемус, пожелавший выразить восхищение ее внешностью и пытавшийся завязать разговор. Медук избавилась от него так скоро, как это допускалось правилами вежливости. Но Друна уже нигде не было. Нет, вот он стоял, у другого конца стола. Медук стала возвращаться, но столкнулась по пути с Кайлос, с плохо скрываемым удовольствием передавший срочное сообщение. «Королева Солос находит ваше платье неподобающим случаю. Королева ошибается!» Можешь ей сказать, что меня это платье вполне устраивает. Но оно не устраивает королеву. Королева считает, что такое платье неприлично для неопытной девушки вашего возраста. Она желает, чтобы вы вернулись вместе со мной в ваши апартаменты, где мне поручено выбрать вам более скромное платье. Пойдемте, мы должны это сделать безотлагательно. Мэдук жестко ответила. Сожалею о том, что королева недовольна, но уверена, что ты неправильно истолковала ее указания. Вряд ли королева ожидает, что я стану переодеваться посреди бала. Будь так любезна, не подходи ко мне снова. Мэдук попыталась проскользнуть мимо, но Кайлас преградила ей дорогу. Вы слышали инструкции королевы? Я их понимаю безошибочно. Мэдук с трудом сдерживала раздражение. Объясни королеве, что мне было бы чрезвычайно неудобно переодеваться сейчас. Особенно учитывая тот факт, что это платье мне вполне подходит. — Не сказала бы. — Так или иначе, отойди в сторону. Мне нужно кое с кем поговорить. — С кем именно? — Какое тебе дело, Кайлос? К чему все эти вопросы? Мэдук обогнула упрямую компаньонку. Но к тому времени Друн опять пропал в медленном круговороте вельмоши придворных. Мэдук отошла в сторону и встала у стены. Она смотрела по сторонам, переводя взгляд с лица на лицо. — Над головой. Пылали тысячи свеч в красивых канделябрах, озаряя тысячи оттенков переливающихся роскошных нарядов, розовой морены и шафрана, стального синего и мшистого зеленого, лимона желтого, каштанового, умбры и нежно-розового. Сверкало серебро, мерцало золото, повсюду блестели драгоценности. Лица плыли под люстрами, подобно бледным медузам в пронизанной светом приливной волне. Всевозможные разнообразные лица. Каждая — символ, скрывавшийся под его маской души. Но среди них нигде, ни справа, ни слева, не было лица Друна. У самого ее уха послышался голос. — Почему ты меня избегаешь? — Разве я твой ненавистный враг? Медук вихрем обернулась, обнаружив стоящего рядом Друна. «Друн — Друн! Она едва удержалась от того, чтобы броситься ему на шею. — Я везде тебя искала! И ты все время пропадал, куда бы я ни пошла, словно я гонялась за тенью. Но теперь ты меня нашла. А я нашел тебя. И, признаться, потрясен. Мэдук смотрела в лицо принца, счастливо улыбаясь. Потрясен чем? Ты знаешь, чем. Смущение не позволяет мне выражаться откровенно. Все равно выражайся откровенно. Что ж, я уже давно понял, что ты станешь красавицей. Но не думал, что это произойдет так скоро. Мэдук тихо рассмеялась. «И что, ты теперь смутился?» Друн тоже рассмеялся. «Судя по всему, мои слова тебя не оскорбляют и даже не беспокоят». «Тогда я тоже скажу кое-что. Возможно, смущаться придется мне». Друн взял ее за обе руки. «Я выслушаю и обещаю, что не обижусь». Мэдук почти прошептала. «Рада слышать, потому что для меня важно твое мнение и ничье другое». Друн порывисто выпалил. «Если бы я посмел, я бы тебя поцеловал!» Медук покраснела. «Не здесь, не сейчас. На нас смотрят». «Верно. Ну и что? Пусть смотрят!» Медук сжала его пальцы. «Послушай, мне нужно сказать тебе что-то очень важное. Слушай внимательно». «Слушаю. Со всем возможным вниманием». Кто-то стоял у Медук за спиной. Обернувшись. Мэдук встретилась глазами с напряженно любопытствующим взглядом Кайлос. «Идете ли вы переодеваться, как того пожелала королева?» — спросила Кайлос. «Не сейчас!» — отрезала Мэдук. «Можешь объяснить ее величеству, что я и принц Друн заняты важным разговором, и что принц Друн сочтет мое поведение исключительно странным и капризным, если я убегу переодеваться, не закончив разговор». Мэдук отвела Друна в сторону, оставив в одиночестве Кайлос провожавшую их немигающими черными глазами. Так расскажи, какие важные вести ты хотела сообщить. Твоя жизнь висит на волоске. Если ты ее потеряешь, я этого не перенесу. Меня это тоже несказанно огорчит. Продолжай. Ты слышал о Персилиане, волшебном зеркале. Слышал от отца. К Друну и Медук подошел король Одри. Остановившись... Он смерил Мэдук взглядом с головы до ног. «Кто это Сельфида с пламенными волосами? Я заметил ее за столом, она беседовала с принцем Джасвином!» «Ваше Величество, позвольте представить вам принцессу Мэдук Леонискую!» Одри поднял брови и дернул на помаженный ус. «Может ли это быть то создание, о котором мы слышали столько достопримечательных сплетен? Я потрясен!» «Сплетни преувеличивают действительность, Ваше Величество», — вежливо ответила Мэдук. «Все сплетни? Всегда?» «Время от времени, надо полагать, мои поступки не соответствовали общепринятым представлениям о послушании и надлежащих манерах. Неудивительно, что моя репутация слегка пострадала». Король Одри покачал головой и погладил бородку. «Достойное сожаление ситуация, но у вас еще есть время искупить свои грехи». Ваше Величество внушает мне надежду, скромно потупив глаза, отозвалась Мэдук. Теперь я не брошусь в пучину отчаяния. Было бы очень жаль, если бы вы утонули в какой бы то ни было пучине, заявил король Одри. Не желаете ли пройти в бальный зал? Скоро начнутся танцы. Могу ли я поинтересоваться, какой танец вы предпочитаете? Никакой, Ваше Величество! Я сопротивлялась обучению танцам и не отличаю один от другого. Но вы, разумеется,. Умеете танцевать Павану? Умею, Ваше Величество. Я люблю Павану. Это серьезный и достойный танец, в то же время жизнерадостный и любезный, позволяющий выражать и выявлять тысячи чарующих деталей. Мы начнем с Паваны!» по приминувший подойти принц Джасвин поклонился. «Могу ли я рассчитывать на то, что Ваше Высочество окажет мне честь и согласится станцевать со мной Павану?» по Медук покосилась в сторону Друна. Но сказала. Буду рада такой возможности, принц Джасвин. Когда павана закончилась, Джасвин отвел Медук в сторону, глядя вокруг. Медук пыталась отыскать Друна, однако, как прежде, его трудно было сразу заметить. И Медук прищелкнула языком от досады. Почему? Ну почему он не мог оставаться на одном месте? Неужели он не понимал необходимости выслушать сведения, от которых зависела его жизнь? Медук поднималась на цыпочки пытаясь разглядеть происходящее поверх голов толпящихся придворных между роскошными платьями их дам. Наконец, она обнаружила Друна в компании Кассандра. Оба только что зашли в бальный зал. Мэдук поспешно извинилась перед Джасвином и решительно направилась к Друну и Кассандру. Кассандр не обрадовался ее появлению и приветствовал ее надменно. «Вот как, Мэдук! Сразу видно, что ты себя чувствуешь, как рыба в воде!» У тебя есть возможность познакомиться со светским обществом Авалона. Я уже с ним познакомилась. Почему же ты не пляшешь, не любезничаешь с молодыми людьми, не красуешься острословием? Тот же вопрос можно задать и тебе. Сегодня у меня нет настроения развлекаться, — сухо ответил Кассандр. Принц Друн тоже не расположен к веселью. А поэтому... Мэдук взглянула на Друна. «Ты тоже присыщен удовольствиями этого мира?» «Не в той мере, в какой они отравляют существование принца Кассандра», ухмыляясь, отозвался Друн. Кассандра нахмурился. «Смотри, вот стоит принц Рейвен Помперольский. Почему бы тебе не обсудить с ним свои критические наблюдения?» «Не сейчас. Я тоже устала от пиршеств и балов. Куда вы ходили, чтобы избежать назойливого внимания высшего света?» «В тихое и спокойное место». «Где мы могли беседовать без помех», — холодно объяснил Кассандр. «Очень изобретательно с твоей стороны, Кассандр. На таком балу нелегко найти тихое и спокойное место». «Какое бы ты ни было место!» — начал раздражаться Кассандр. «Все это не имеет значения». «Тем не менее, любопытно было бы знать». «Принц Кассандр посетил со мной зал героев, не желая забывать о древних традициях», — объяснил Друн. «Вот как! Тайная становится явным». — воскликнула Мэдук. — Кассандр не так обеспечен как может показаться. — Какие именно традиции ты пожелал воскресить, Кассандр? Тон Кассандра стал резким и обиженным. — Все это каприз, не более того. Принцу королевской крови, присевшему на древний трон Эвендик, судьба сулит долгую жизнь и счастливое правление. Такова легенда. — Малоизвестная легенда, — заметила Медук. Друн, ты когда-нибудь слышал о такой традиции? — Друн принужденно рассмеялся. Принц Кассандра настоял на том, чтобы я совершил этот обряд и разделил с ним благословение судьбы. — Очень любезно со стороны Кассандра. Надо полагать, ты присел также за круглый стол? — Всего лишь на пару секунд. Мэддог вздохнула. — Что ж, раз вам уже удалось отдохнуть в тихом и спокойном месте, может быть, ты вспомнишь о своем обещании и станцуешь со мной? Друн мгновенно скрыл замешательство и сказал. Ах да, я запамятовал! Принц Кассандр, прошу меня извинить. Кассандр холодно кивнул. Танцуйте. Мэдук взяла Друна под руку, но не стала танцевать, а отвела его подальше в тень. Вспомни в точности, как это было. Сидя на троне, ты что-нибудь говорил? Я всего лишь исполнил ритуал, так как его объяснил Кассандр. Когда он сидел на троне, он приказал мне сделать шаг вперед. Когда я сел на трон. Я сделал то же самое. Медук обреченно кивнула. Теперь твоей жизни угрожает опасность. Каждую секунду. Ты понимаешь? Тебя могут убить в любой момент. Почему? Я пыталась рассказать тебе о прорицании Персилиана. Оно относится к тебе самым непосредственным образом. В чем состоит прорицание? В сущности, оно сводится к тому, что сын принцессы Сульдрун, то есть ты займет место за круглым столом Карбран-Медан и будет править с древнего трона, Эвандига, раньше Казмира. Теперь предсказание сбылось. Ты сидел за круглым столом. Ты отдал приказ, сидя на Эвандиге. Теперь Казмир прикажет своим агентам тебя прикончить. Тебя могут убить сегодня же ночью. Друн некоторое время молчал. Поведение Кассандра показалось мне необычным. Он знает о прорицании Персилиана. Трудно сказать. Он тщеславен и глуп, но злодеем его назвать еще нельзя. Тем не менее, он выполняет приказы Казмира, не задумываясь о том, к чему это может привести. Даже если Казмир прикажет ему совершить убийство? Кассандр выполнит любой приказ отца. Но Казмир не станет давать ему такое поручение. С этой целью он привез головорезов. Им не впервые убивать за деньги. Неприятная перспектива. Буду предельно осторожен. Со мной приехали три надежных тройских рыцаря. Они не покинут меня ни на минуту. Когда прибудет твой отец? Завтра, насколько мне известно. Я буду рад его видеть. Я тоже. Друн заглянул в лицо Медук, наклонился и поцеловал ее в лоб. Ты сделала все, чтобы избавить меня от опасности. Благодарю тебя, дорогая Медук. Ты не только красавица, но и умница. Это мое самое удачное платье, сказала Медук. Такой бархат называется черная роза, и по случайности идет к моим волосам. А покрой, надо полагать, подходит к моей фигуре, если это можно назвать фигурой. Кто знает, кто знает. Кто знает что? Ты помнишь короля Тробиуса, конечно? Хорошо, его помню. В общем и в целом он был добродушный король. Хотя немного с придурью. Именно так. По определенным причинам он напустил на меня чары, вызывавшие восхищение всех окружающих. И сказать по правде, напугавшие меня властью, неожиданно оказавшиеся в моих руках. Для того, чтобы избавиться от этих чар, я должна была потянуть замочку правого уха пальцами левой руки. Теперь мне кажется, что я, может быть, недостаточно сильно дернула себя за ухо. — Хм, — усомнился Друн, — трудно сказать. — Я могу потянуть себя за ухо снова, чтобы тут не было никакого обмана, и я ни в чем не сомневалась. Но если я сразу превращусь в исхудавшую бродяжку, и платье на мне обвиснет, это меня чрезвычайно огорчит. Особенно, если ты отшатнешься и возьмешь назад все комплименты. «Лучше оставить все как есть», — посоветовал Друн. «Тем не менее, подозреваю, что ты именно такая, какой я тебя вижу, целиком и полностью». «В этом необходимо убедиться, раз и навсегда. Тогда моя совесть будет чиста. Ты смотришь?» — Смотрю во все глаза. — Приготовься к худшему. Мэдук дернула себя себя замочку правого уха пальцами левой руки. — Заметно какое-нибудь изменение? — Никакого. — Вот и хорошо. Отойдем в сторонку и присядем на диван. Если мы не придумаем ничего лучшего, я расскажу тебе о своих приключениях в Тантривальском лесу. Ночь прошла без тревожных происшествий. На востоке взошло красное, как мандарин, солнце, и начался новый день. Медук проснулась рано и какое-то время лежала в постели, размышляя. Затем она внезапно соскочила на пол, позвала горничную, выкупалась в ванной из розового парфира и оделась в длинное платье из мягкого голубого льняного полотна с белым воротником. Горничная расчесала ее волосы так, чтобы медные кудри улеглись упорядоченными спиральными локонами и перевязала их голубой лентой. В дверь постучали. Наклонив голову, Мэдук прислушалась, после чего быстро дала указание горничной. Стук повторился, резко и настойчиво. Горничная слегка приоткрыла дверь. На нее уставились два черных глаза, блестевших над длинным землистым носом. «Неужели у вас нет никакого уважения к ее высочеству?» громко сказала горничная. «Принцесса никого не принимает в такой ранний час. Уходите!» Она захлопнула дверь, из-за которой раздавались приглушенные протесты. «Это я, мадемуазель Кайлас! Я высокородная фрейлина принцессы! Откройте сейчас же!» Не получив ответа, Кайлас отправилась к себе в комнату, откуда попыталась открыть дверь, ведущую в гостиную Мэдук. Но эта дверь тоже была закрыта на засов. Кайлас постучала и позвала. «Откройте, пожалуйста! Это я, Кайлас. Вместо того, чтобы открывать дверь, Медук выскользнула через дверь, ведущую в коридор, и выбежала во внутренний двор Флигеля, а оттуда в Восточную галерею, подальше от преследовательницы. Кайлас продолжала стучать. Откройте сейчас же! У меня сообщение от королевы Солос. Горничная наконец открыла засов. Кайлас ворвалась в гостиную. Мэдук! Принцесса Мэдук! Она зашла в спальню, глядя налево и направо, заглянула в гардеробную. Нигде не обнаружив свою жертву, Кайлас подошла к двери ванной и закричала: Принцесса Мэдук! Вы здесь? Ее Величество настаивает, чтобы вы немедленно явились в ее присутствии. Она желает дать вам указания на сегодняшний день. Принцесса Мэдук? Кайлас решилась открыть дверь и заглянула в ванную, после чего гневно обернулась к горничной. Где принцесса? Она уже вышла, Миледи. Это я уже поняла. Куда она пошла? «На этот счет я ничего не знаю, миледи!» Кайлас хрипло застонала от досады и бросилась наружу. Медук явилась в утренний салон, как ей рекомендовал вечером предыдущего дня принц Джасвин, хорошо знакомый с обычаями фалу -файля. Это было просторное, приятное для глаз и хорошо проветриваемое помещение, озаренное солнечными лучами, струящимися сквозь высокие застекленные окна. Буфет, тянувшийся по всей длине салона, был уставлен сотнями блюд, тарелок, мисок и подносов с самыми разнообразными закусками. Король Одри и принц Джасвин уже завтракали. Джасвин галантно вскочил и проводил Мэдук к свободному месту за столом. «Мы завтракаем в неофициальной обстановке», — сказал король Одри. «Берите сами все, что понравится. Или приказывайте стюардам, по вашему усмотрению. На вашем месте...» Я не стал бы пренебрегать холодцом из воробиных ножек. Вальшнеп тоже прекрасно приготовлен. Я приказывал доставить зайцев и кабана. Но моим егерям не повезло, и сегодня придется обойтись без них. Хотя у нас есть оленина. Оленина, впрочем, тяжеловата для завтрака, особенно в виде рагу. Пожалуйста, не составляйте обо мне окончательное мнение на основании этого жалкого буфета. Уверен, что в Хайдионе вас кормят гораздо лучше. «Как правило, в Хайдионе мне удается найти что-нибудь съедобное», — отозвалась Мэдук. «Я редко жалуюсь, разве что если овсянка подгорит». «Поваров, у которых подгорает овсянка, у нас подвергают порки и выгоняют в шею», — серьезно сказал король Одри. «Поэтому таких случаев не наблюдается уже давно». Медук прошлась вдоль буфета и взяла себе порцию холодца из воробьиных ножек, омлет со сморчками и петрушкой. Пару булочек с маслом и миску клубники со сливками. «Как? И никакой рыбы?» — воскликнул пораженный король Одри. «Да вот знаменит рыбой! Это наша гордость! Стюарт! Подайте принцессе Медук немного лосося в винном соусе с молодым горошком, а также дайте ей попробовать Амара под сливочным соусом с шафраном!» «Кроме того...» «Почему нет? Принесите ей дюжину улиток и мидий, и не жалейте чесночное масло!» Медук с сомнением взирала на выставленные перед ней блюда. «Боюсь, что я здорово растолстею, если буду часто завтракать так плотно». «Мы все рискуем ради удовольствия и быстротечной жизни», — заявил король Одри. Он обернулся, заметив приближение должностного лица. «Так что же, Авиан, какие новости?» «Корабль Флор Велос зашел в Камбермунд, Ваше Величество. Король Эйлас скоро прибудет, если береговой ветер не отнесет его в море». «И куда дует ветер?» «Ветер переменчив, Ваше Величество. Наблюдается то северо-западный, то северный бриз, а иногда налетает порыв с запада. Сегодня наблюдать за флюгерами бесполезно». «Значит, ветер неблагоприятствует Эйласу», — заключил король Одри. Тем не менее, совет должен начаться по расписанию. Судьба благоволит тем, кто приступает к делу вовремя. Не так ли, принцесса? Совершенно с вами согласна, Ваше Величество. Холодец из воробьиных ножек изумительно вкусный. Умница. Что ж, я надеялся, что король Эйлос будет присутствовать на церемонии открытия, но мы не можем задерживаться. В любом случае, он не пропустит ничего существенного так как нам придется вытерпеть пару панигериков, салюты, высокопарные похвальбы, многословные речи с намеками и прочее, и прочее. Пока не прибыл король Эйлос, за него все это выслушивать будет принц Друн, представляющий тройсенет. Ему же предстоит произносить хвалебные речи от имени Эйлоса. По правде говоря, он еще слишком молод, чтобы выполнять такие функции. Но ему это пойдет на пользу. Как-никак практика. В утренний салон явились Друн и его три компаньона. Они подошли к столу короля Одри. «Доброе утро, Ваше Величество», — сказал Друн. «Доброе утро, принц Джасвин и принцесса». «Того же и вам желаю», — отозвался Одри. «Корабль твоего отца уже заметили в Камбермунде. Надеюсь, он скоро прибудет. По меньшей мере, сегодня». — Рад слышать. Тем временем совет начнется по расписанию. Пока не прибыл король Эйлос, тебе придется его замещать. Приготовься произнести звучную и вдохновляющую речь. — Это меня не радует. Король Одри усмехнулся. — Королевские обязанности не всегда приятны. — Наблюдая за моим отцом, я в этом уже убедился, Ваше Величество. — Не сомневаюсь, что Джасвин пришел к такому же выводу. Одри повернулся к сыну. «Не так ли, Джасвин?» «Совершенно верно». Король Одри благодушно кивнул и снова обратился к Друну. «Но я не даю вам завтракать. Садитесь, подкрепитесь хорошенько». Мэдук прибавила. «Его Величество рекомендует холодец из воробиных ножек и вальшнепа. Он также предложил мне съесть дюжину улиток. Обязательно последую его совету», — отозвался Друн. Вместе с охранявшими его рыцарями он подошел к буфету. В этот момент в трапезный салон вошел принц Кассандр с приятелем, сэром Камрольсом. Остановившись, Кассандр обозрел собравшихся, после чего подошел засвидетельствовать почтение королю Одри. «Король Казмир и королева Соло завтракают у себя в апартаментах. Они направятся в зал героев в назначенное время». «Времени осталось немного», — предупредил Одри. «Утро уже пролетело», — Кассандр повернулся к Мэдук. «Королева Солос желает, чтобы вы явились к ней немедленно. Предупреждаю, что она недовольна вашим легкомысленным поведением, граничащим с откровенным непослушанием». «Королеве придется отложить запланированную главомойку. Или, по сути дела, полностью отказаться от этого удовольствия», — возразила Мэдук. «Я имею честь завтракать с королем Одри и принцем Джасвином. Было бы немыслимым нарушением этикета» если бы я сейчас же вскочила и убежала. Кроме того, Кассандр, твои манеры оставляют желать лучшего. Прежде всего...» Заметив, что король Одри явно забавляется происходящим, Кассандр разозлился. «Довольно! Более чем достаточно. Что же касается манер, то тебя, а не меня, отправят обратно в Хайдион еще до начала церемоний. Невозможно!» Пожала плечами Мэдук. «Король Одри настоял на том, чтобы я присутствовала на совещании, потому что это будет способствовать моему образованию. Я не смею его ослушаться». «Разумеется, нет», — примирительным тоном сказал Одри. «Прошу вас, принц Кассандр, не нужно резкостей. Обойдемся без принуждения. От того, что у принцессы Медук жизнерадостный характер, не настанет конец света. Пусть она получает удовольствие у меня при дворе, не выслушивая лишних упреков». Кассандр вежливо, но холодно поклонился. «Ваши пожелания — закон, государь». Кассандр и сэр Камрольс отошли в сторону и занялись выбором блюд. Прошло полчаса. Появился сэр Трамадор, главный синешаль дворца Фалуфайль. Наклонившись к уху короля Одри, он пробормотал несколько слов. Одри вздохнул и поднялся на ноги. «По правде говоря, я предпочитаю утренний салон залу героев». А этот буфет выглядит гораздо аппетитнее, чем Карбран-Медан. «А почему бы не провести совещание здесь, в более приятной атмосфере?» — поинтересовалась Мэдук. «Каждый, кто соскучится, слушая велиречивые выступления, сможет развлечься, пробуя холодец из воробиных ножек». «Предложенная принцессой концепция не лишена здравого смысла», — согласился король Одри. «Тем не менее, повестка дня...» утверждена всеми участниками Совета, и любое ее изменение приведет к всеобщему замешательству. «Принц Друн, вы идете? Готов, Ваше Величество?» Друн подождал Мэдук в коридоре. «Я стал важной персоной, по меньшей мере до тех пор, пока не прибудет отец. Меня могут попросить обратиться к собравшимся с речью. Разумеется, никто не будет слушать эту речь, что меня вполне устраивает, так как мне нечего сказать. Все очень просто». Пожелай каждому из присутствующих долгого и счастливого правления и вырази надежду на то, что готы высадятся где-нибудь в других местах. Надеюсь, этого окажется достаточно. Кроме того, вполне возможно, что отец прибудет до того, как мне придется выступать с речью. И в таком случае я с облегчением освобожу свое место за столом». Мэдук оцепенела. Друн с удивлением взглянул на нее. «Что случилось?» «Вчера вечером ты мне сказал, что сидел за круглым столом. «Сидел». «Но ты не обязательно сидел там, где должен сидеть Казмир. Значит, прорицание еще не сбылось. Согласно предсказанию, ты должен сесть за круглый стол вместо Казмира. И я сделаю все для того, чтобы Казмир это понял». Друн задумался. «Здесь нет никакой разницы, потому что сегодня мне все равно придется сесть туда, куда меня посадят. Но ты не должен садиться на это место. От этого зависит твоя жизнь». — Я не могу отказаться от предложенного места. — Это противоречит протоколу, — глухо ответил Друн. Король Одри обернулся. — Пойдем, пойдем. Сейчас не время секретничать. Совет уже начинается. — Да, Ваше Величество, — отозвался Друн. Мэдук ничего не ответила. Они зашли в зал героев, теперь освещенный четырьмя чугунными канделябрами, подвешенными на железных цепях над круглым столом. Перед каждым сиденьем новая серебряная накладка закрывала древнюю бронзовую пластинку, вделанную в дерево. Вокруг круглого стола стояли короли и королевы Старейших Островов, а также многочисленные принцы, принцессы и самые знатные вельможи. Король Одри взошел на небольшое возвышение перед троном Эвандигом и обратился к собравшимся. «Наконец мы собрались здесь! Все государи Старейших Островов!» Возможно, мы прибыли сюда по различным причинам, в том числе для того, чтобы разъяснить наши лучшие надежды и устремления, а также для того, чтобы предложить другим ценные плоды своих размышлений. Это поистине благородное собрание. Оно будет запечатлено летописцами на многие века. Пусть об этом подумает каждый из нас. Сколько лет прошло с тех пор, как на наших островах в последний раз был созван такой совет. В этом зале представлена каждая из государств, за исключением Скагана. Ска все еще высокомерно сторонятся любых союзов. Должен отметить, что короля Эйлоса еще нет, но от имени Тройсинета выступит принц Друн, до тех пор, как его отец сможет принять участие в нашем совете. В том, что касается... Идеи проведения этой встречи и ее возможных благоприятных последствий следует отдать должное инициативе короля Казмира. Именно он предложил нам собраться, настаивая на необходимости непосредственного и всестороннего сотрудничества между правителями различных государств. И я согласен с ним целиком и полностью. Давно настало время для откровенного обсуждения позволяющего без колебания определить наше расхождение и, по мере необходимости, пойти на компромисс и внести поправки, диктуемые соображениями справедливости и правосудия. Я уже затронул некоторые вопросы. Нам предстоит обсудить не только их, но и многие другие проблемы. Посему давайте сядем за круглый стол «Карбра-Ан-Медан». Герольды проведут каждого из государей к предназначенному для него месту, отмеченному серебряной накладкой с позолоченной гравированной надписью. Другим присутствующим лицам предлагается сидеть на скамьях, установленных вдоль стены. Король Одри спустился с возвышения и подошел к круглому столу. То же самое сделали другие государи, сопровождаемые советниками. Герольды в серых-зеленом ливреях стали указывать царственным особам их места, отмеченные серебряными накладками. Когда настало время показать принцу Друну предназначенное ему место, герольды не могли найти соответствующую серебряную накладку. Друн обошел весь стол, но блестящей накладки с его именем нигде не было. Перед местом, согласно повестке дня, предназначенным для короля Казмира, серебряная накладка отсутствовала. Вместо нее оставалась только потемневшая древняя бронзовая пластинка, вделанная в дерево. Казмир еще не садился на это место. Герольд присмотрелся к бронзовой пластинке. Прочел то, что на ней было написано, в изумлении наклонился и снова прочитал надпись. Он тут же поспешил к королю Одри и подвел его к пустовавшему месту за круглым столом. Одри прочел надпись, тоже наклонился и прочитал ее снова. К этому времени... Внимание всех присутствовавших в зале было сосредоточено на нем. Медленно выпрямившись, Одри обратился к собравшимся: «Дамы и господа, круглый стол карбра медан магический объект, и мы стали свидетелем чудесного знамения. Перед местом короля Казмира нет серебряной накладки. Она исчезла. А на древней бронзовой табличке, врезанной в стол, в незапамятные времена, теперь... Появилась следующая надпись «Здесь вместо Казмира сядет Друн, так предначертано судьбой!» В зале воцарилась тишина. Король Одри продолжал «Смысл этой магии мне неизвестен. Не понимаю, почему потребовалось изменить взаимное расположение участников совета? Одно неоспоримо — Карбра-Ан-Медан...» признает присутствие принца Друна в качестве полноправного участника совета и желает, чтобы принц Друн сидел именно здесь. Пусть принц Друн сядет здесь!» Друн неохотно, шаг за шагом, подошел к столу. Остановившись за креслом, он обратился к королю Одри. «Ваше Величество, сегодня я предпочитаю стоять». Одри разволновался. «Но ты должен сесть! Мы все ждем, чтобы ты занял предначертанное место!» «Государь, в настоящее время я не готов участвовать в августейшем совещании на равных правах. Будет гораздо лучше, если я подожду прибытия моего отца, стоя за креслом!» Король Казмир произнес голосом, в котором чувствовалось напряжение, несмотря на то, что Казмир явно пытался изобразить добродушие. «Послушайте, не будем терять время зря! Садись, принц Друн! Сделай то, что от тебя ожидается! Именно так!» поддержал казмера Одри. «Мы не хотим принимать решение, совещаясь с пустым креслом. Тебе придется сесть». Мэдук больше не могла сдерживаться. «Друн, не занимай это место! Сегодня я сяду на него вместо тебя в качестве твоей представительницы». Она подбежала к креслу перед бронзовой табличкой с именем Друна и уселась в него. Друн стоял рядом, за креслом. Он снова обратился к королю Одри. «Ваше Величество». «Это соответствует моим пожеланиям. Сегодня моей представительницей будет принцесса Медук. Она будет занимать мое место и, если потребуется, говорить от моего имени. Таким образом, будут удовлетворены формальные требования, и вы можете надлежащим образом начать совещание». Король Одри стоял в полном замешательстве. «Очень странное поведение. Не понимаю, что происходит». Король Казмир взревел. «Нелепость!» «Абсурд! Мэдук, немедленно удались! Или тебе придется понести тяжкое наказание!» «Нет, Ваше Величество, я останусь здесь. Сегодня Друн не займет ваше место за круглым столом!» Казмир обратил к Одре лицо, искаженное холодной яростью. «Ваше Величество, я настаиваю, чтобы вы позволили моим стражникам удалить сумасшедшую девчонку из зала, чтобы принц Друн мог занять предначертанное ему место!» В противном случае наше совещание не может проходить в достойной атмосфере. Король Одри озабоченно спросил. Мэдук, это одна из твоих знаменитых причуд? Ваше Величество, уверяю вас, это вовсе не причуда и не каприз. Я нахожусь здесь только для того, чтобы принц Друн не смог занять это место. Но послушай, Мэдук, прочти, что написано на бронзовой табличке. Там сказано, что это место предназначено для Друна. Он может сидеть на этом месте в любое другое время, но только не сегодня. Одри бессильно развел руками. Не вижу особого вреда в создавшейся ситуации. Раз принц Друн на этом настаивает, пусть принцесса сидит на его месте. Казмир снова вмешался. Мэдук, еще раз прошу тебя освободить место принца Друна, чтобы он мог его занять. Король Одри обвел взглядом лица собравшихся в зале. Одни недовольно нахмурились, другие явно забавлялись, третьим было все равно. Одри повернулся к Казмиру. «Ваше Величество, я считаю, что ничего страшного не будет, если принцесса Мэдук будет сидеть на этом месте, выполняя пожелания принца Друна». Казмир ответил. «С вашего позволения, мне придется самому решить этот вопрос. Кассандр, будь добр». Отведи Мэдук в ее комнаты! Если это потребуется, воспользуйся помощью сэра Камрольса. Набычившись, Мэдук следила за приближением Кассандра и мускулистого сэра Камрольса из замка Кортон Банвальд. Тихо прошептав одно слово, она сложила пальцы колечком Сэр Камрольс подскочил высоко в воздух и на мгновение повис в воздухе, бешено дрыгая ногами. Он упал на четвереньки, ошеломленно уставившись на Мэдук. Тем временем. Медук взглянула на Кассандра и проделала тот же трюк. Принц Кассандр исполнил странный двойной прыжок, словно направленный назад и в сторону, и растянулся на полу, перекатившись с живота на спину, а потом со спины на живот. Друн сказал. «Принц Кассандр и сэр Камройльс решили развлечь нас акробатическими номерами, вместо того, чтобы применять насилие по отношению к принцессе. Я аплодирую их благородному решению!» «На мой взгляд, этот вопрос решен окончательно». «Склоняюсь к тому же мнению», — согласился король Одри. «У принцессы явно есть основательная причина для ее сегодняшнего странного поведения. Вероятно, в конце концов, она сообщит нам эту причину. Не так ли, принцесса?» «Вполне возможно, ваше величество». Казмир снова вмешался. «Это какой-то фарс! Мы, суверены великих государств...» «Теряем время зря только потому, что дерзкая полоумная девчонка привлекает к себе всеобщее внимание!» «Нет никакой необходимости терять время», — спокойно возразил Друн. «Пусть совещание начинается!» Король Казмир ударил кулаком по ладони. «Я оскорблен! Это неслыхано! Я не стану принимать участие в совете, пока принц Друн не займет предначертанное ему место!» Мэдук произнесла ясно и отчетливо. Вижу, что мне придется объяснить мои действия, а также причину, по которой король Казмир так гневается. Скорее всего, это даже к лучшему. Пусть все узнают правду. Так слушайте же! Вот что мне рассказала мать. Давным-давно король Казмир услышал прорицание Персилиана, волшебного зерцала. Персилиан предрек, что сын принцессы Сульдрун займет место Казмира за круглым столом, и будет править, восседая на троне Эвандиге, прежде Казмира. Если это предсказание сбудется, королю Казмиру не удастся осуществить свой тайный план, то есть завоевать все старейшие острова и стать их единственным правителем. Долгие годы Казмир не знал имени сына Сульдрун и постоянно беспокоился по этому поводу. Только недавно жрец Умфред раскрыл ему эту тайну. Сын принцессы Сульдрун — никто иной, как принц Друн. С тех пор Казмир придумывал всякие способы сделать так, чтобы предсказание сбылось, но не помешало его планам. Именно поэтому Казмир предложил созвать совет государей здесь, в Фалуфайле. Ему нет никакого дела ни до заключения союзов ни нападений, ни до сотрудничества с другими государствами. Его единственная цель состоит в том, чтобы Друн сел на его место за круглый стол и отдал приказ, сидя на троне Эвандиги. Потому что как только это произойдет, предсказание Персилия сбудется, и Казмир сможет убить Друна. Вчера вечером принц Кассандр убедил Друна сесть на Эвандиг и отдать приказ. Сегодня Друну оставалось только занять место Казмира за круглым столом, чтобы прорицание исполнилось. После этого его можно безопасно умертвить. Скорее всего, сегодня же ночью. Достаточно стрелы, выпущенной из-за живой изгороди, или ножа, всаженного в спину за углом темного коридора, и друны не будет в живых. Кому Казмир собирался поручить это злодеяние? С нами ехали на север из Леонеса четыре всадника. Не стану называть их головорезами и убийцами, чтобы не обвинять их, не располагая уликами. Но они не были ни рыцарями, ни стражниками. Теперь каждый знает то, что знаю я, и понимает, почему я не пускаю Друна на это место. Причуда ли это? Или вполне обоснованный поступок? Судите сами, а потом приступайте к совещанию. В зале героев установилась гробовая тишина. Наконец король Одри огорченно произнес. Присутствующие потрясены, даже несколько сбиты с толку твоими разоблачениями. Мы выслушали необычайные обвинения. К сожалению, им свойственны ясность и последовательность, обычно свидетельствующие о достоверности. Тем не менее, король Казмир, возможно, способен их опровергнуть. «Что скажешь, Казмир, король Леониса?» «Скажу, что этот щедушная еродивая лжет самым бессовестным и безответственным образом, демонстрируя полное презрение к истине, и даже еще более отвратительное стремление извлекать удовлетворение из чудовищной клеветы, взятой с потолка и высосанной из пальца. По возвращении в Леонис, ей придется долго учиться преимуществам правдивости». Мэдук издевательски рассмеялась. «Вы что, действительно думаете, что я юродивая? Я никогда не вернусь в Леонис!» «Я действительно думаю, что ты сошла с ума!» Осторожно выбирая слова, ответил Казмир. «Твои выдумки! Ничто иное, как бред сумасшедший! Я ничего не знаю ни о Персилиане, ни о его предсказании!» Послышался новый голос. «Лжешь, Казмир! Лжешь, как всегда!» В зал героев медленно вошел король Эйлос. Я сам, своими руками, похитил Персилиана, волшебное зерцало, из твоего тайника, и спрятал его под лимонным деревом в саду твоей дочери Сульдрун. Единственное, чего я не знал — очередная подлость жреца Умфрида и без этого уже причинившего невероятные страдания принцессе Сульдрун. Настанет день, когда Умфрид заплатит за свои преступления. Король Казмир молча опустился в кресло. Лицо его побагровело. Одри сказал. «Я надеялся, что наше совещание укрепит солидарность королей Старейших Островов и поможет удовлетворить наши давние взаимные претензии с тем, чтобы мы могли сократить численности армии и гарнизонов, отпустить домой рекрутов и позволить им возделывать землю, приумножая всеобщее изобилие». «Возможно». Моя надежда — не более чем наивная мечта. «Я так не думаю», — отозвался Эйлос. «Должен откровенно признаться, что презираю Казмира как человека. Никогда не забуду и не прощу его жестокости». «Тем не менее, мне приходится иметь дело с королем Леонеса Казмиром. И я готов ограничиваться рамками вежливости, если это способствует успеху моей политики. Позвольте мне повторить, в чем состоит сущность моей политики». Она предельно проста, и все присутствующие смогут ее понять. Мы не позволим опасному агрессору нападать на мирные государства. В частности, если даот соберет огромную армию и нападет на Леонис, мы немедленно выступим на стороне Леониса. Если Леонис позволит себе непростительную глупость и вторгнется в даот, наши войска немедленно выступят против Леониса. Пока преобладает мир, мы будем поддерживать мир. Такова наша национальная политика. Король Кестрель помперольский скептически заметил. Все это превосходно. Но вы сами завоевали Южную и Северную Ульфляндии. Это не так. Я по праву возложил на себя корону Южной Ульфляндии, будучи законным престолонаследником. Королевство Северной Ульфляндии передал мне умирающий король Гакс, с тем, чтобы я отразил вторжение СК. Я разбил полчища СКА. И обе Ульфляндии теперь могут вздохнуть свободно, не опасаясь давних врагов. Король Одри тоже не был полностью убежден. Вы удерживаете земли за моими западными болотами и отказываетесь их вернуть. Я завоевал крепость Пуэллитец, отобрав ее Ска, чего вы не смогли сделать. И удерживаю ее теперь, потому что эскарп, на котором она находится, образует естественную границу между нашими странами. Кроме того, Пуэллитец продолжает охранять Даот. Они не угрожает ему. — надул щеки Одри. — В данный момент не стану устраивать дебаты по этому вопросу. В конце концов, это не так уж важно. Пусть каждому из сидящих за круглым столом будет предоставлена возможность высказать свое мнение по очереди. Скажем, по часовой стрелке. Каждый из королей высказался. В общем и в целом, в более или менее дружелюбном тоне. Когда очередь дошла до того места где должен был сидеть Друн, Мэдук воскликнула. «Так как я представляю принца Друна, от его имени я поддерживаю политику короля Эйлоса. Говоря от своего имени как принцесса Мэдук Леониская, я отвергаю». Король Казмир внезапно взорвался. «Мэдук, молчи! Отныне! Начиная с этого момента, ты больше не принцесса из Хайдиона! Ты вообще больше не принцесса и точка!» Ты безымянный подкидыш, дочь какой-то похотливой лесной твари и бродяги, ночевавшего в придорожных канавах. У тебя нет никакой родословной, твой отец вообще неизвестен. В качестве таковой ты не имеешь никакого права выражать какие-либо личные мнения на совещании государей. Молчи!» Король Одри прокашлялся. «Возражение короля Казмира не лишено веских оснований» хотя и выражено в несдержанных тонах. Я постановляю, что девица по имени Мэдук больше не может выступать на нашем совещании от своего имени, независимо от того, насколько проницательны или содержательны ее наблюдения». «Очень хорошо, Ваше Величество», — согласилась Мэдук. «Я больше ничего не скажу». Казмир угрожающе произнес. «Не вижу никакого смысла в продолжении этого обсуждения». «В любом случае, не в условиях, существующих в настоящее время!» Король Одри огорченно пытался спасти положение. «Мы выслушали несколько расходящихся точек зрения. Эти расхождения, по сути дела, не способствуют ничему, кроме продолжения взаимных распрей. Возможно, однако, наши противоречия могут быть согласованы или сведены к минимуму, если мы продолжим их обсуждение позже, например, сегодня вечером или даже завтра». «Дальнейшие переговоры позволят нам упорядоченно изложить аргументы и определить масштабы уступок, на которые мы готовы пойти во имя всеобщего благополучия». «О каких уступках вы говорите?» воскликнул грузный король Гаделии Дартвик. «Мне незачем делать какие-либо уступки. Я хочу, чтобы Одри усмирил своих бешеных псов, устраивающих облавы в приграничных топях. У нас в Гаделии нет хороших лесов». А когда наши охотники идут по следам пугливого оленя и ненароком забредают в даот, на них нападают чертовы патрули. Этому произволу необходимо положить конец. Ваши требования неразумные, — холодно отозвался король Одри. Я могу предъявить вам гораздо более серьезную претензию. Вы оплачиваете и вооружаете визродских мятежников, не дающих нам покоя ни днем, ни ночью. А почему бы я их не поддерживал? — возмутился Дартвик. — Это наши кровные братья-кельты. Они имеют такое же право жить на своей земле, как любой другой. И выбрали Визрот местом жительства. Каждый честный человек обязан оказывать им помощь. — Постыдитесь, король Одри! Вам не следовало даже упоминать об этом вопросе при других. Одри разозлился. — Моя попытка созвать совет мудрых государей, руководствующихся логикой и разумными соображениями, позволило проникнуть в наше августейшее присутствие ряду болванов и тупиц, хотя протокол не позволяет мне назвать их имена. Я потерял всякую надежду. Моему терпению пришел конец. Посему я закрываю и распускаю это совещание. Вельможи и их дамы, собравшиеся в зале героев, стали постепенно расходиться. Через двор мертвых богов в просторный вестибюль Фалуфайля где, озираясь по сторонам, они образовали несколько групп, вполголоса обсуждавших утренние события. Дамы сосредоточивали внимание главным образом на Медук. Ее поведение анализировалось с различных точек зрения. При этом употреблялись такие эпитеты, как «храбрая», «упрямая», «истеричная», «числавная», «сумасшедшая» и «непокорная». Нередко звучало также выражение «развитое не по годам». Никто не мог точно определить, в каком именно смысле применялось последнее выражение. Но все соглашались с тем, что оно правильно характеризовало опальную принцессу. Что касается самой Мэдук, она ненавязчиво присела в сторонке на скамье в компании принца Джасвина. Некоторое время они молча наблюдали за приглушенным переполохом в вестибюле. Мэдук уныло повесила голову, не зная, что ей теперь следовало предпринять. Через некоторое время. Принц Джасвин собрался с мыслями и осторожно задал вопрос, касавшийся тайны происхождения Мэдук. «Твоя мать и вправду фея?» «Да, фея Твиск, с голубыми волосами». «Ты ее любишь? Она тебя любит?» Мэдук пожала плечами. «Эльфы и феи понимают любовь не так, как ее понимают люди, в том числе и я». «Никогда раньше этого не замечал. Даже в мыслях такого не было». Но теперь, когда я на тебя смотрю, при ферической крови в тебе очевидно. Кроме того, твоя безрассудная отвага может объясняться только нечеловеческим происхождением. Медук печально улыбнулась и взглянула туда, где стоял Казмир, говоривший с королем Гадели и Дартвигом: Теперь я почти сожалею о своем безрассудстве. Меня одолевают всевозможные опасения. Влияние феи уже ослабевает во мне. Я слишком долго жила среди людей за пределами родной обители. — А твой отец — человек или эльф? Он представился моей матери как сэр Пеленор, но они оба были в игривом настроении. Мне сказали, что сэр Пеленор — не более чем сказочный персонаж. Странствующий рыцарь, убивающий драконов, наказывающий подлых разбойников и спасающий прекрасных дев из мрачных заколдованных темниц. Кроме того, он играет на лютне, распевает песни и говорит на языке цветов. И этот поддельный сэр Пеленор соблазнил твою мать, претендуя на рыцарский титул без всяких оснований? Нет, — покачала головой Мэдук. Все это было не так. Он был рыцарем, но назвался легендарным героем, чтобы позабавить фею, и не подозревал, что мне когда-нибудь придется его искать. Глядя на собравшихся в вестибюле, Мэдук заметила приближение манмуазель Кайлас. «Чего еще они от меня хотят?» Принц Джасвин усмехнулся. Удивительно, что теперь они вообще замечают твое существование. Они меня так скоро не забудут, сказала Мэдук. Кайлас остановилась напротив и внимательно посмотрела на Мэдук. Помолчав, она сказала: «Странные вещи о вас рассказывают». Мэдук ответила безразличным тоном: «Меня не интересует, что обо мне говорят. Если ты пришла передавать мне чужие спетни, уходи и оставь меня в покое». Кайлас пропустила ее словами мимо ушей. Я пришла передать сообщение королевы. Она приказывает вам приготовиться к отъезду. Мы скоро покинем этот дворец и эту страну. Вам следует немедленно вернуться в ваши апартаменты. Медука рассмеялась. Я больше не принцесса Леоневская. Мне нечего делать в эскорте королевы. Тем не менее, вы слышали приказ королевы. Я вас отведу. В этом нет необходимости. Я не вернусь в Хаидион. Кайлас уставилась на нее в полном недоумении: Вы наотрез отказываетесь выполнить волю королевы? Называй это как хочешь. Повернувшись на каблуках, Кайлас удалилась. Уже через несколько секунд Мэдук увидела, как королева Солос поспешила тяжелыми шагами туда, где стояли король Казмир и король Дартвек. Королева торопливо заговорила, помахивая пухлыми белыми пальцами в сторону Мэдук. Казмир бросил только один взгляд на скамью, где сидели Мэдук и Джасвин. Но от этого взгляда у Медук все похолодело внутри. Обращаясь к Солос, Казмир произнес несколько резких слов. После чего вернулся к разговору с королем Дартвегом. Кто-то подошел и встал рядом с Медук. Взглянув наверх, она обнаружила Друна. Он поклонился по всем правилам придворного этикета. Если принц Джасвин не возражает против моего вмешательства, я хотел бы пригласить вас прогуляться со мной в дворцовых садах на некоторое время. Мэдук взглянула на Джасвина. Тот вежливо поднялся на ноги. «Разумеется! Наши сады знамениты! После утомительных утренних перепитий прогулка в тишине успокоит вам нервы!» «Благодарю вас, Джасвин, за понимание возникшей ситуации», — сказал Друн. Джасвин удалился. Друн и Медук вышли в сад, окружавший дворец Фалуфайль, и стали прогуливаться мимо фонтанов, статуй, цветочных клумб, фигурно подстриженных деревьев и ровных, как ковры, газонов. Друн сказал. «Я заметил, что с тобой говорила фрейлина Кайлос. Чего она хотела?» «Она передала приказ королевы. Мне надлежит немедленно вернуться в апартаменты и приготовиться к возвращению в Хайдион». Друн удивленно рассмеялся. «И что ты на это сказала?» «Я сказала нет, конечно». Кайлос потрясена до глубины души. Вскоре после этого я видела, как королева Солос жаловалась королю. Он взглянул на меня, и меня его взгляд страшно испугал. Друн взял ее за руку. «Ты поедешь с нами в Тройсе, нет?» «Нет возражений?» «Поеду. Тем более, что мне больше некуда деться. Сомневаюсь, что я когда-нибудь найду отца. Может быть, это даже к лучшему». Друн подвел ее к скамейке, они присели. Друн спросил, почему к лучшему? "О правде говоря, я боюсь, что найду не то, что искала. Когда сэр Пеленор встретился с моей матерью, он был беспечным странником, разговорчивым и веселым. С тех пор все могло измениться. Прошли многие годы, мой отец мог стать суровым, нелюдимым субъектом. Он мог остепениться и жениться на противной стерве, родившие ему нескольких противных детей. Никому из них я не понравлюсь. Их семья не устроит мне теплый прием. Если ты найдешь этого незадачливого родителя, лучше всего будет не представляться ему сразу, а осторожно понаблюдать за ним со стороны. В любом случае, мне рано или поздно придется объяснить, кто я такая. И он, несомненно, станет настаивать на том, чтобы я составила компанию его крикливым сопливым отпрыском. А мне это совершенно не нужно. Все может быть не так плохо, как ты себе представляешь. Может быть. Но все может быть и хуже, к сожалению. Мне не нравятся суровые, нелюдимые субъекты. Предпочитаю разговорчивых и веселых людей, умеющих меня рассмешить. «Хмф», — поднял брови Друн. «В этом отношении, надо полагать, меня ждет полный провал. Так же, как и несчастного сэра Пеленора с его сварливой супругой и стайкой сопливых детей. Мне редко удается тебя рассмешить». Я уже смеюсь, если ты не заметил. Кроме того, иногда я тайком улыбаюсь, когда ты на меня не смотришь. Или когда я просто о тебе думаю. Друн заглянул в лицо собеседницы и сказал. «Не завидую бедняге, который в конце концов решится на тебе жениться. Ему придется постоянно следить за собой и нервничать. А вот и нет», — беззаботно отозвалась Мэдук. «Я его приручу». Это не так трудно. Достаточно втемяшить ему в голову несколько простых правил. Его будут регулярно кормить, а если он будет хорошо себя вести, я иногда буду с ним гулять. Ему будет запрещено храпеть, сморкаться в рукав, горланить песни, размахивая пивной кружкой, и держать в доме свору собак. Для того, чтобы заслужить мое благорасположение, ему придется изящно опускаться передо мной на одно колено и протягивать мне алую розу. Или, может быть, букет фиалок. «После чего, если он надлежащим образом попросит, и если мне понравится тон то его голоса, я позволю ему прикоснуться к кончикам моих пальцев». «А потом?» «Потом все будет зависеть от обстоятельств». «Хм», — усомнился Друн. «Супруг, о котором ты мечтаешь, если я тебя правильно понимаю, должен быть человеком несколько наивным и бесхарактерным». «О нет, не совсем. И не всегда». В любом случае, он будет вести весьма любопытный образ жизни. — Пожалуй, это так. Конечно, я еще не подвергала этот вопрос серьезному анализу, хотя уже решила, за кого выйду замуж, когда подойдет время. — Я тоже знаю, на ком женюсь, — отозвался Друн. У нее голубые глаза, светлые, как небо, и глубокие, как море, и рыжие волосы. — Они скорее золотисто-медного оттенка, разве не так? — Именно так. И хотя она еще очень молода, она становится все очаровательнее с каждой минутой. И я не знаю, сколько еще мне удастся сдерживать искушающие меня порывы. Мэдук вопросительно посмотрела на него. Ты хотел бы меня поцеловать, просто чтобы попрактиковаться? Несомненно. Друн поцеловал ее. И некоторое время Мэдук сидела, положив голову ему на плечо. Помолчав, Друн сказал. Ты все еще боишься Казмира? Мэдук вздохнула да ужасно боюсь хотя иногда я о нем забываю друн поднялся на ноги он ничего тебе не сможет сделать если ты не будешь выполнять его приказы. я не буду его слушаться это было бы глупо совет государи распущен, и мой отец собирается скоро уехать чтобы не создавать затруднения для короля одри по сути дела он собирается уехать как можно скорее через час чтобы воспользоваться отливом мне потребуется только несколько минут Нужно переодеться во что-нибудь подходящее и собрать в узелок несколько вещей. Пойдем, я провожу тебя до твоих комнат. Друн отвел Мэдук в восточный флигель и расстался с нею в двери гостиной. Я вернусь через несколько минут. Помни, никого не впускай, кроме здешней горничной. Через десять минут, когда Друн вернулся в апартаменты Мэдук, горничная сообщила ему, что Мэдук только что увели три леонизских стражника. Друн застонал. Я говорил ей, чтобы она заперла дверь и никого не пускала. Она так и сделала. Но они прошли через дверь, ведущую в гостиную. Кайлас им открыла. Друн побежал в вестибюль дворца. Казмира там не было. Эйлос и Одри тоже куда-то пропали. Настойчивые расспросы позволили Друну, наконец, найти Эйлоса, беседовавшего с Одри, в небольшой комнате рядом с вестибюлем. Друн прервал их разговор. «Казмир увез Мэдук насильно!» «Она должна была ехать с нами, но теперь она пропала!» Эйлос вскочил на ноги. Лицо его исказилось от гнева. «Казмир выехал пять минут тому назад. Мы должны их догнать, пока они не переплыли устье. Одри, одолжите мне восемь резвых лошадей, сию же минуту!» «Они в вашем распоряжении!» Эйлос разослал гонцов к приехавшим вместе с ним рыцарям, приказывая им немедленно собраться у парадного входа. Лошадей привели из конюшен. Эйлос, Друн... И шесть тройских рыцарей вскочили в седло, развернули коней и поскакали, сломя голову на юг, по дороге к парому через Камбермунд. Далеко впереди иногда можно было видеть леонезский отряд, тоже скакавший тяжелым галопом. Обернувшись к отцу, Друн кричал через плечо. — Мы не успеем! Они взойдут на паром и отплывут! — Сколько их? — Не могу разобрать! Слишком далеко! — Похоже, что их не больше, чем нас. Казмир не станет обороняться но ему не придется обороняться. Паром уже будет посередине устья. — Верно. — Он ее станет пытать, — бушевал Друн. — Он отомстит ей самым ужасным образом. Эйлас коротко кивнул, но ничего не сказал. Они видели, как отряд Казмира поднялся на утес, возвышавшийся над рекой, и скрылся за его хребтом, спускаясь к парому. Через пять минут тройский отряд подъехал к краю обрыва, откуда можно было обозревать все устье реки. Пеньковый трос тянулся от каменной опоры неподалеку, спускаясь по диагонали над рекой к такой же опоре на другом берегу, под зубчатым мысом. Паром, соединенный с тросом, хомутом и шкивом, бегущим по тросу, перемещался благодаря наклону троса. Во время отлива паром тащило на юг, прилив относил паром на север. В полумили к западу еще один наклонный трос спускался в обратном направлении, что позволяло парому пересекать Камбермунд в обоих направлениях. В зависимости от приливов и отливов. Казмир и его отряд уже взошли на паром, и он только что отплыл от берега. Леонидские всадники спешились и привязывали лошадей к поручню. Неподвижный тонкий силуэт, закутанный в бурый плащ, свидетельствовал о присутствии Мэдук на пароме. По всей видимости, рот ее был перевязан шарфом или кляпом. Друн в бессильном отчаянии смотрел вслед парому. Казмир обернулся к северному берегу и бесстрастно отвернулся. Их уже не догнать, сказал Друн. Когда мы переплывем устье на следующем пароме, они уже пересекут Помперольскую границу. О нет, внезапно встрепенувшись, воскликнул Эйлос. Они от нас не уйдут. Пришпорив коня, Эйлос поскакал вдоль края обрыва к каменной опоре, крепившей пеньковый трос. Соскочив на землю и выхватив меч, он принялся рубить туго натянутый толстый трос. Жило за жилой, виток за витком, мощный трос распускался. Выскочив из будки, перевозчик стал лихорадочно размахивать руками и громко протестовать, но Эйлос не обращал на него внимания. Он рубил, он пилил, он резал. Трос зазвенел и закрутился, оставшиеся волокна уже не выдерживали напряжения. Трос порвался. Свободный конец, извиваясь, упал вдоль отвесного утеса и скрылся в воде. Паром лишился опоры, обеспечивавшей боковую тягу. Его стало сносить по течению в открытое море. Трос с визгом скользнул по шкиву и сорвался. Паром бесшумно дрейфовал посреди широкого устья. Казмир и его спутники стояли, безнадежно опустив плечи, и поглядывали на далекие берега. — Поехали, — сказал Эйлос. — На борту Флор-Велоса ждут нашего прибытия. Отряд спустился с утеса к гавани, где пришвартовался Флор-Велос. 80-футовая трехмачтовая галера с квадратным парусом, парой треугольных парусов и 50 веслами. Спешившись, Эйлос и его спутники поручили лошадей заботам портовых служащих и взошли на борт. Эйлос немедленно приказал поднимать якорь. Швартовы сбросили с причальных тумб, паруса развернули, чтобы подхватить попутный северный ветер, и корабль выскользнул на середину эстуария. Уже через полчаса Флорвелос приблизился к дрейфующему парому, Команда подтянула паром абордажными крюками. Эйлос и Друн стояли на корме. Оба молча смотрели вниз, на мрачную фигуру короля Казмира. Принц Кассандр попытался приветствовать Друна нарочито беззаботным жестом, но не встретил ответа и надменно повернулся к ним спиной. Со средней палубы галеры на палубу парома спустили лестницу. Четверо вооруженных рыцарей спустились по лестнице и, полностью игнорируя остальных пассажиров, Направились к Медук, сняли повязку, закрывавшую ей рот, и повели к лестнице. Друн спустился с кормовой палубы и помог ей подняться на борт. Рыцари тоже взобрались на борт флор Велоса. Казмир стоял в стороне, расставив массивные ноги и заложив руки за спину, наблюдая за происходящим, но не выражая никаких чувств. Никто ничего не сказал: ни на борту галеры, ни на пароме. Некоторое время Эйлос стоял и смотрел на отряд Казмира. Обернувшись к Друну, он заметил, «Если бы я был мудрым королем, я бы прикончил Казмира, а может быть и Кассандра в придачу, здесь и сейчас, чтобы положить конец их династии. Взгляни на Казмира, он наполовину ожидает этого. На моем месте у него не было бы никаких сомнений или сожалений. Он убил бы нас обоих и только порадовался бы этому». Эйлос вскинул голову, «Я не могу это сделать». Может быть, мне придется еще пожалеть о моей слабости. Но я не могу хладнокровно убивать беспомощных людей. Эйлос подал знак рукой. Абордажные крюки сняли с парома и подтянули на галеру, сразу начавшую отдаляться от парома. Паруса надулись ветром, кильваторная струя зажурчала за кормой. Галера поплыла вниз по Камбермунду, к открытому морю. С Даотского берега, в погоню за дрейфующим паромом, отправили пару баркасов, в каждом подюжине грибцов. Они взяли паром на буксир и с помощью начинающегося прилива оттащили его обратно к пристани.